Саныч, естественно, не хотел верить в ту правду, которая врывалась в его разум с находкой платьица его родной внучки. Он еще долго сидел на полу у окна, через которое ускользнул от него этот ублюдок-моряк. Однако сидеть, схватившись за голову до окончания времен, нельзя. Он решил еще раз, в последний раз съездить к своему дому и проверить записку. А потом вернуться на станцию, собрать всех этих придурков что там живут, и устроить облаву на поганого людоеда-моряка. И вот теперь он медленно брел обратно от своего дома на улице Седова. Записка висела на месте нетронутой. А на что он, собственно, рассчитывал? За три года ничего не изменилось. От чего должно было измениться сейчас? Да, возможно, так и случилось. Они, его родные, пришли к этому дому однажды. Прочитали записку и пошли к электродепо. А там их ждал этот убийца. А значит, там, среди этой груды одежды, и вещи его жены и дочери. Он всех их убил. Саныч держал велосипед трясущимися руками и жалел, что не убил моряка, что тот сбежал от его праведного гнева. Впереди завал из обрушившегося дома. Знакомый завал. Ибо маршрут этот он повторял регулярно. Саныч двинулся влево, чтобы обойти завал мимо покосившегося стыка крайнего подъезда, который еще стоял. Сзади послышался шорох. «Кто-то шел по обломкам здания». Старик обернулся. «Ты?» Он узнал, кто появился у него за спиной. «Какого черта ты тут делаешь?»